«Действительно, кто еще?» Спросил Аджи, поняв, куда клонит майор. «Никого больше», — сказал Ковалич. «Вроде бы действительно никого», — согласился Аджи, вынуждая Ковалича продолжать свою линию. А ему теперь было совершенно ясно, Куда и как поведет ее майор. Советский Союз связан с Гитлером договором о дружбе и ненападении. Рассеянно закончил Ковалич, дождавшись, пока солдат из тюремной охраны поставил на столик кофе и вышел из кабинета. Франция разгромлена. Где силы? на которое можно опереться в борьбе за свободу. «Знаете что, майор?» Быстро выпив свой кофе, сказал Аджиа. «Я привык в разговоре с людьми вашей профессии четко формулировать вопросы и ответы. Давайте сформулируем ваш вопрос. Чего вы от меня хотите?» «Холодные вы люди!» вздохнул Ковалич Все возражены не верим в души человеческие Если полицейский значит обязательно враг Человеком по-вашему полицейский быть не может ну, Что вы как можно полицейский такой же человек как и я Но вы вначале совершенно правильно заметили либо Он, Сирич, полицейский Ковалич, меня, либо я, Сирич, коммунист аджи его. Ковалич сделал маленький глоток из чашки, которая была еще миниатюрней, чем у аджи и спросил, а вы свой кофе залпом махнули, боялись не успеть, отберу. Вот это вы поняли совершенно точно. Я не только это совершенно точно понял. Я многое точно понял, Аджиа. Я ведь могу сделать вам плохо. Вы же вышли из левой оппозиции, выпистываны социал-демократией. А этого ваши товарищи, ух, как не любят. Компрометация возможна лишь в том случае, откинувшись на спинку кресла, отчеканил Аджио громко и раздельно, словно математическую формулу. Если человек, которого скомпрометировали, сломится на этом и подтвердит то, что за него сказали. Если же человек не сломлен внутренне, он обязательно заявит протест, когда он сможет сделать это публично. Он посвятит жизнь борьбе с этой ложью, и компрометация обернется бумерангом против тех, кто компрометировал. В том случае, если за человека говорят то, что противоречит его убеждениям, и не дают ему возможности публично подтвердить это, компрометация просто-напросто нецелесообразна, и являются свидетельством слабости и неумелости карательных органов. Такого рода компрометация будет выгодна вашим противникам, то есть моим товарищам, оставшимся на воле. «Почему так?» «Вы же прекрасно знаете, почему», — ответил Аджи. «И не надо играть в эдакую незаинтересованную рассеянность». «Господин майор, я не понимаю, почему ваша компрометация будет выгодна товарищам, потому что вы научили нас крепко верить друг другу, потому что вы научили нас держаться друг друга, потому что вы заставили нас пройти должную школу в ваших тюрьмах, и мы друг друга не продаем ни за чашку кофе, незадобавочную пайку баланды.